Глава восьмая «Оксана?» — ровный голос Фазиля никогда не выдавал его эмоций, но без причины он звонить бы не стал. «Привет, Фазиль. Что случилось?» Я забрал себе все материалы по последнему делу, а сегодня наши стальные крысы еще прислали мне данные, что им удалось наковырять с рабочих компьютеров криминалистов. Что интересного нашел? Сразу, пока не забыл, насчет убитого охранника. Из его пистолета в Арсении было произведено три выстрела, и все они попали в цель. Два оказались смертельными, человек с улицы так стрелять не может, а потому я прошертил архивы и кое-что разузнал. «Выкладывай», — вздохнула Оксана. Она уже привыкла к тому, что ее опасения имели скверную привычку подтверждаться. «Звали его Николай Серебряков. Он из бивших спецов, из вымпела, элита». «Не могу сказать, что сильно удивлена. Но как он опустился до работы в ночном клубе?» «Не могу сказать. В личном деле значится, что он ушел в связи с истечением срока контракта. Но как оно было на самом деле, мне неизвестно. Проблемы с дисциплиной или еще что, я не знаю». — Ясно, — задумчиво протянула Оксана. — Что тебя беспокоит? — У таких непростых людей и друзья такие же. Могут начать совать носы куда не следует, и уговорами от них уже не отбрыкаешься. Так что держи это направление под присмотром. Второй фронт нам сейчас ни к чему. — Да уж. Тем более, что и на первом-то дела не ахти. — Что не так? — Я просмотрел данные из компьютеров. — Фазель чуть слышно вздохнул. — И у нас есть утечка. — В чем проблема? Зачистка подобных хвостов была вполне обыденной процедурой, с которой Фазиля никогда не возникало особых затруднений. Но на сей раз он явно был чем-то обеспокоен. С одного из них несколько фотографий, сделанных на месте преступления, были отосланы некой Ларисе Луцко. «Вот как?» — Оксана удивленно скинула брови. «Как же тесен этот мир!» «Я знаю, что она из твоих клиентов, поэтому решил поставить тебя в известность». «Спасибо, Фазиль. Я поговорю с ней на этот счет». Лариса девочка разумная, и я не думаю, что здесь будут какие-нибудь затруднения. Меня вообще-то больше заботит другое. Я слушаю. Вся эта информация имеет в распоряжении Арсения и его ребят. Пазель шумом втянул воздух. И я боюсь, как бы они не развернули по этому поводу ненужную деятельность. Так, понятно. Оксана помрачнела. Ладно, я займусь этим делом. А ты, если узнаешь что-нибудь новое, дай мне знать. Разумеется. «Так, так, так». Оксана в задумчивости потеребила в кармане ключи от машины. «Если уж проводить с Ларисой воспитательную беседу, то делать это надо прямо сейчас, и желательно не на нейтральной территории, чтобы не пересечься ненароком с командой Арсения. Надо бы вытащить девчонку куда-нибудь в кафе, а там уже разговаривать». Она вызвала мобильный номер Ларисы, но в ответ услышала лишь набившую оскомину фразу, что абонент недоступен. В это время Лариса обычно находилась в своем клубе, и Оксана попробовала поискать ее там. После пятого или шестого гудка к ней начало приходить понимание того, что дело неладно. В клубе и вокруг него постоянно толкалось довольно много людей, и, услышав надрывающийся телефон, кто-нибудь непременно взял бы трубку. После еще двух или трех гудков в телефоне что-то щелкнуло, и связь прервалась, кто-то явно был не в настроении общаться. Когда ситуация предполагает несколько вариантов трактовки, то обычно за основную версию принимают наиболее простое и незамысловатое объяснение. Но когда на кон поставлены действительно серьезные вещи, могущие повлечь за собой далеко идущие последствия, то наиболее разумным представляется сразу рассматривать наихудший вариант. От предстраховки еще никто не умирал, а вот от недооценки возможной опасности. Оксана вернулась к машине и, запустив двигатель, сорвалась с места. Выпустив из-под колес шлейф из сизого дыма. Положа руку на сердце, судьба Ларисы и Оксану волновала мало. Они не были подругами, и даже приятельницей она вряд ли могла ее назвать. Клиент как клиент. Ничем не лучше и не хуже прочих. Сейчас она блюла в первую очередь свой собственный интерес. В ее ушах эхом звучали слова отца. «Они знают, что в открытом противостоянии никому из них тебя не одолеть. Их тела размякли» привыкнув к расслабленной и комфортной жизни. Но вот их разум, напротив, все последние годы активно упражнялся в подковерных играх и плетении интриг. Они начнут тебя прощупывать, отыскивая бреши в твоей обороне, кольнут там, ущипнут здесь. Не оставляя им ни единого шанса, бей в ответ немедленно и без колебаний, поскольку, уступив им однажды, отвоевать назад утраченные позиции будет почти невозможно. Они каждый раз будут разевать свою пасть шире и шире, пока не проглотят тебя целиком. Ну что же, если Оксана все поняла правильно, то игра началась, и от ее ответного хода будет зависеть очень многое. К счастью, ехать через центр не пришлось, а на окраинах дорожная ситуация в середине рабочего дня складывалась вполне благоприятно, так что дорога не заняла много времени. Уже через 15 минут внедорожник Оксаны замер перед зданием клуба, окутанный клубами поднявшейся пыли. Клуб собаководов «Четыре четырки» располагался на самом юге Москвы, рядом с Белилевским дондропарком. Его история начиналась с самой обычной собачьей площадки, построенной местными энтузиастами, одним из которых была и Лариса. Потом они выкупили старое одноэтажное здание, некогда использовавшееся местной спортшколой в качестве раздевалки, но она не пустующая, и привели его в порядок. В первое время немало проблем доставляли местные живописцы, которые чуть не не каждую ночь покрывали свежеокрашенные стены домика своими художествами. Оставить все как есть не позволяла теория разбитых окон. Но перекрашивать стены каждую неделю означало лишь провоцировать вандалов, подготовив им чистый холст. Однако после того, как несколько горя художников прямо на рабочем месте крепко потрепали бродячие собаки, здание клуба, наконец, оставили в покое. Со временем клуб разросся до полноценной кинологической школы, обзавелся своим ветеринарным кабинетом и наладил связи с другими подобными организациями по всей стране. Сотрудники четырех-четырок регулярно обращались в школу Оксаны за консультациями, и она никогда им не отказывала. Ларису жизнь забросила в кресло директора клуба, так что с ней Оксана была хорошо знакома, хотя их отношения и ограничивались исключительно деловыми вопросами. Обе они являлись вполне независимыми девушками, привыкли самостоятельно решать свои проблемы, и уж всяко не стали бы обращаться за помощью друг другу, уровень отношений не тот. Однако сегодня, как уже было отмечено, действиями Оксаны руководили совсем иные соображения, и дружба тут была ни при чем, тем более, что ее подозрения оказались верны. Перед крыльцом клуба стояла полицейская машина, и на ступеньках, облокотившись на перила перилы, непринужденно о чем-то беседуя, дежурили два дюжих молодца в форме, На дальние от в здании и стороне площадки сгрудились собаководы со своими питомцами. Люди оживленно обсуждали происходящее, а их собаки, которым передавалось беспокойство хозяев, крутились поблизости, то и дело садясь на землю у их ног и вопросительно поднимая морды вверх. Как только Оксана подошла к собравшимся, разговоры стихли, и все взгляды обратились к ней. Она не раз здесь бывала, а потому члены клуба хорошо ее знали и знали, чего она стоит. Собаки дружно вытянули в ее сторону свои морды и возбужденно завиляли хвостами. «Что у вас тут приключилось?» Оксана предплачила не демонстрировать свою осведомленность без особой нужды. Да и дополнительные подробности разузнать не помешало бы. «Мы понятия не имеем. Беспредел какой-то творится. И это та самая полиция, которая должна нас защищать? За что я только налоги плачу?» Люди загалдели все сразу, вывалив на Оксану все, что у них накипело. Когда пар наконец был немного выпущен, Один из сапоговодов более-менее прояснил ситуацию. «Они приехали где-то с полчаса назад. Всех выставили на улицу, и теперь что-то там трясут из Ларисы. Там ничего не объясняют и на вопросы отвечать отказываются. Андрюха попробовал послушать хоть что-то под окном. Но его застукали, едва дубинками не накостыляли, еле ноги унес». «Что-нибудь удалось разобрать?» Оксана повернулась к упомянутому парню в красном спортивном костюме. «Не особо», — покачал головой тот. «Мне показалось, что речь шла о какой-то наркоте, но это ж бред». Некоторые обезболивающие препараты запрещены к применению в России и приравниваются к наркотикам. Весьма распространённый способ оказания давления на несговорчивых ветеринаров. «Ну откуда у нас эта дрянь?» Испуганно воскликнула толстушка, заведовавшая ветеринарным кабинетом, и так и не успевшая снять свой зеленоватый медицинский халат. «Мы ведь только тримминг и прививки делаем. Чему нам обезболивающие?» «Их это не касается. Есть заказ, надо отрабатывать. Осталось только выяснить, кто им его спустил». Оксана с облегчением перевела дух. «Я уж испугалась. Думала, у вас тут ты впрямо что-то серьезное стряслось». Оставив публику размышлять над сказанным, она вернулась к машине, набирая на ходу номер на телефоне и забралась внутрь. Не стояла делать сугубо внутрисемейные переговоры достоянием широкой общественности. Арсений ответил почти сразу, не иначе как дежурил у телефона, ожидая новостей от своей агентуры. «Это твои мордовороты прессует сейчас Лариса Луцко из четырех четырок. Оксана не стала тратить время на кружными путями. «Ларису, какой еще?» «У тебя что, в работе сразу несколько Ларис?» «Кончай кривляться, выкладывай. Твои выходки?» «Этот Олах, Шелепов, выслал ей несколько фотографий из ночного клуба, и мне пришлось принять срочные меры, чтобы обрубить этот хвост». От верно сформулированного прямого вопроса Арсений открутиться все же не смог. «Похвальная расторопность. Хотя, скорее, это запоздала и светливая спешка». Ты же прекрасно знал, что четыре-четырки и Лариса мои клиенты. Прежде чем что-то предпринимать в их отношении, ты был обязан как минимум поставить меня в известность. Куда ты так торопился, что не смог выкроить время на один короткий звонок? «Оксан, я знаю, что совершил промашку, и хочу сам все исправить. А косяк с фотографиями — это же мелочь, из-за которой я решил тебя не беспокоить. Не волнуйся, я сам тут все улажу». «Не волноваться, значит?» В предельно спокойном голосе Оксаны почему-то почудилось приближение бури. — То есть ты, Арсюша, нагло и бесцеремонно залез на мою территорию, хозяйничаешь здесь, а мне предлагаешь не волноваться, так? Расслабиться и получать удовольствие, что ли? — Зачем же так утрировать? — Ты чересчур сгущаешь краски. Ты или глухой, или идиот, Арсений! — зарычала девушка. — Я еще раз повторяю. Ты, вторся на мою территорию! — «Если ты немедленно, слышишь, немедленно не отзовешь своих подельников, то я буду расценивать твои действия как вызов и оставляю за собой право выбрать время и место нашей следующей встречи. Я из твоих потрохов елочных игрушек наделаю, а твоей тупой башкой дети в футбол играть будут. Так тебе понятно?» «Я... я не могу. Мне нужно время, чтобы но «Ну, наконец-то его проняло». «Даю тебе пять минут», — Оксана повесила трубку. Ей понадобилось сделать несколько глубоких вдохов, чтобы унять клокошущую внутри ярость. Любому человеку неприятно, когда кто-то посторонний начинает совать свой нос в его дела и наводить здесь свои порядки. Но для Оксаны и ее сородичей такие действия означали нечто большее. В них просыпались древние животные инстинкты, начинавшие диктовать свои условия. Любое посягательство на сферу своих интересов члены стаи воспринимали крайне болезненно и расценивали как прямую агрессию реагировали соответственно. Именно для того, чтобы по возможности исключить возникновение подобных конфликтов, они всегда стремились к максимальной открытости в своем бизнесе и контактах с людьми. Круг общения и список деловых партнеров каждого из них был хорошо известен всем остальным. Арсений не мог не знать, что клуб 4 4 являлся давним партнером Оксаны, но это не удержало его от столь вызывающего шага. Или он правила и впрямь теперь ни в грош не ставит, и ведь посигнул он на территорию не абы кого, а самого вожака. Сам он, каким бы балбесом ни был, до такого вряд ли бы додумался. Вести себя так вызывающе дерзко Арсений мог лишь в том случае, если действовал по указанию могущественного покровителя и ощущал себя в полной безопасности. Список кандидатур на роль серого кардинала в данной ситуации получался крайне куцым и включал в себя всего одно имя, на которое давича навекал ей отец хотя доказать его причастность к выходке Арсения наверняка не получится. Но так кардинал и серый, чтобы оставаться в тени своих марионеток. Вздохнув, Оксана задвинула свои соображения в дальний ящик и стала просто ждать. Если ее угрозы были восприняты всерьез, то Арсений в самое ближайшее время отзовет свои войска, хоть время засекай. Но если он надумает заупрямиться, то должен перезвонить, чтобы объяснить, что отступать он не намерен и почему именно. Прошла минута, но телефон молчал. Что ж, вроде подействовало, еще бы, ведь прекрасно известно, что вильгеры слов на ветер не бросают. Теперь можно было бы просто расслабиться и подождать, пока незваные гости не свернут свою деятельность в клубе и не отчалят восвояси. Но Оксана привыкла доводить начатое до конца и всегда старалась, чтобы к результатам работы ни у кого, и у нее самой, в том числе, не оставалось никаких претензий а потому имело смысл проследить, чтобы гости напоследок не устроили какой-нибудь гадости в приступе вполне объяснимого раздражения. Да и Ларисе не помешало бы дать понять, кто именно вызволил ее из цепких лап арсеньевых приспешников, чтобы добиться от нее в дальнейшем большей сговорчивости. В конце концов, исходную причину всех этих безобразий устранить как-то ведь надо. Оксана выбралась из машины и уверенным шагом направилась ко входу в клуб. При ее приближении двое скучающих полицейских отделились от стены и встали перед дверью, показывая тем самым, что просто так пройти мимо них не получится. Девушка поднялась по ступенькам и остановилась, почти утнувшись в них носом. «Могу я узнать, чем вызван весь этот приполох Ей пришлось задрать голову, чтобы заглянуть им в лица. «Это полицейская операция, вам здесь делать нечего», него отозвался один, с интересом рассматривая собеседницу, которая, похоже, ничуть перед ним не робила даром, что была на голову ниже и вдвое уже в плечах. «Возвращайтесь, откуда приехали, если не хотите неприятностей». «Мне нужно поговорить с Ларисой Луцко». «Боюсь, вам придется немного подождать». «Как долго?» «Ну, это как повезет», — усмехнулся второй. «Может быть, и до трех лет». «Я вас серьезно спрашиваю». «А мы серьезно отвечаем?» Они засмеялись оба. «Кто руководит операцией?» «Майор Севастьянов. Я хочу его видеть». «Не многовато ли вы хотите, дамочка?» «А не попродержать ли тебе язык, мальчик?» Голова Оксаны неторопливо, точно на башне линкора, повернулась к самоуверенному янцу. «Лучше с дороги отойди». «Так, хватит!» — подвел итог дискуссии второй. «Проваливай-ка, отсюда по-добру, по-здорову!» Он протянул руку и взял Оксану за локоть, собираясь развернуть ее проще от входа. Но именно это ей требовалось. «Убери свои руки!» — капризным голосом вскрикнула она и попыталась вывернуться, чем вынудила другого полицейского прийти на помощь напарнику. В тот миг, когда они вдвоем взяли ее под руки, Оксана вдруг нырнула вниз, одновременно поворачиваясь и уходя в сторону. Подавшись следом за ней, мужики столкнулись друг с другом, потеряли равновесие и неуклюже завалились на ступеньки. В воздухе промелькнули наручники, сдернутые у одного из них с пояса, коротко хрустнули замки, и в следующую секунду служители закона обнаружили себя пристегнутыми хромированным перилом. Со стороны собравшихся на парковке собаководов послышался смех и аплодисменты. «Отдохните-ка немного», — Оксана поправила куртку и скрылась за дверью. Довольно скоро оставленные на крыльце полицейские разберутся в своих перепутанных конечностях и вспомнят про ключи. Вот только управляться с ними придется одной оставшейся на свободе левой рукой, что не очень-то удобно, так что пару минут запасе имеется. Потом они, правда, и про табельное оружие вспомнить могут, но об этом будем беспокоиться позже. Оксана придала своему лицу максимально непринужденное выражение и вошла в кабинет Ларисы. Хотя, если честно, слово «кабинет» звучало чересчур громко и пафосно для маленькой коморки, которая от изобилия развешанных по стенам дипломов и грамот в простеньких рамках казалась еще меньше, и в которой и три человека-то с трудом помещались, а Оксана оказалась здесь уже четвертой. Хозяйка кабинета сидела за своим рабочим столом, вся съежившаяся, с растрепанными темными волосами и красными отрущихся на волю слез глазами, Лариса вообще была сильной, уверенной в себе и решительной девушкой, но тут ее, похоже, уже успели изрядно попрясовать. Ее сил теперь только и хватало, чтобы не дать слезам хлынет наружу. За ее компьютером возился какой-то молодой парень, а рядом со столом Ларисы застыл, нависая над ней грузный майор. Когда щелкнула открывшаяся дверь, он обернулся, но появление незнакомки явилось для него такой неожиданностью, что он даже не знал, какое выражение натянуть на свою широкую, раскрашнейшуюся физиономию. Оксана осторожно потянула носом воздух. — Нет. Обычный человек. — Вы? Вы кто такая? Что вы здесь делаете? Как вы сюда попали? Вырвалась у него короткая очередь вопросов. — Я просто проходила мимо и зашла проведать мою хорошую подругу, чтобы убедиться, что у нее все в порядке, — бесхитростно ответила Оксана. — У нее ведь все в порядке, правда? — Боюсь вас разочаровать. Майор непрестанно переводил взгляд с нее на дверь и обратно, видимо ожидая что вот-вот на пороге появятся его где-то зазевавшиеся подручные и устранят это недоразумение, так не возникшее и задающие теперь глупые вопросы. Однако время шлел, и никто не появлялся, что его явно нервировало. «На вашей знакомой грозят крайне серьезные неприятности». Майор постучал пальцем по небольшой коробочке, лежащей на столе точно посредине между ним и Ларисой, словно отмечая место, где проходит невидимая граница. «Хранение избыт наркосодержащих препаратов!» «Да какие, блядь, препараты?» Оксана вздрогнула Настолько сильным оказался неожиданный взрыв Ларисы. Ранее, на ее памяти, она никогда не прибегала к ненормативной лексике. «У нас тут даже хирургического кабинета нет! Мы операции не проводим! И никогда не проводили! Зачем нам обезболивающее?» Лариса раздраженно оттолкнула тебя от коробочку, и только быстрая реакция майора спасла ее от падения на пол. «Но это следствие должно выяснить». «Господин Севастьянов...» Немного сочувственно протянула Оксана. «Вы же находитесь в кинологическом клубе. Любому из его четвероногих воспитанников, что сейчас ждут на улице, не составит особого труда в присутствии понятых убителено доказать, что эту улику вы принесли с собой». «А вы мне тут не умничаете!» Майорку молк, поскольку из его кармана вдруг донесся имперский марш из «Звездных войн». «Вам звонят, господин майор», — мыкнула Оксана. «Возможно, есть какие-то новости?» что это вы Раздороженно отозвался тот, но все же достал телефон. «Да». «То есть? Но мы только...» «Нет, но...» Майор побоговел еще сильнее и посмотрел на Оксану, как будто та появилась в кабинете только что. «Она уже здесь». «Я все понял». Он выключил телефон и некоторое время молча жевал губами, словно размышляя, то ли плюнуть с досады, то ли крепко выругаться. Подобно дрейфующим континентам, красные пятла на его лице переползали с места на место, отражая, по-видимому, ход напряженного мыслительного процесса. В конце концов, он просто крякнул и хлопнул своего юного помощника по плечу. — Саня, закругляйся, мы здесь закончили. — ну я только-только... — жалостливо воскликнул тот. — Все, отбой. — Как прикажете. Финец со вздохом отодвинул клавиатуру и выбрался из-за стола. Оксана посторонилась и молча наблюдала за тем, как гости, Стараясь не смотреть на нее, бочком-бочком удалились в коридор, откуда как раз послышался топот движущихся встречным курсом полицейских с крыльца. Из-за неплотно прикрытой двери послышалась короткая перепалка, завершившаяся гневным окликом майора. «Кто-кто? Конкурирующая фирма! Баба-Яга и партнеры! Поехали отсюда!» Голоса смолкнули, и вскоре с улицы донесся шум отъезжающей машины. Подальто рённо кинув, Оксана заперла дверь изнутри и повернулась к Ларисе она являла собой довольно жалкое зрелище, с опухшими красными глазами и подрагивающими плечами. В таком виде представать перед подчиненными не стоило. Из стоявшего на тумбочке в углу чайника Оксана налила воды в чашку и подала ей, после чего наполнила еще одну. Под маской внешней нюля возмутимости в ней клокотал целый вулкан эмоций, начиная от гнева, на Арсения и заканчивая раздражением на саму себя. Слишком уж легкомысленно выглядела ее выходка. Ведь, строго говоря, Оксана до самого последнего момента не была на сто процентов уверена в успехе. Все вполне могло закончиться гораздо печальней, так что промочить пересохшее горло представлялось совсем не лишним. Ожидая, пока Лариса справится с охватившей ее дрожью, Оксана присела на краешек стола. К своему стыду она упустила из виду тот миг, когда лежавшая на этом самом месте злосчастная коробочка внезапно исчезла. Майор хоть и казался неповоротливым увольним, но когда надо, мог быть исключительно проворным. В коридоре послышались приглушенные голоса и в дверь негромко постучали. «Одну минуту!» — крикнула Лариса. «С тобой все в порядке?» «Да, все нормально. Обождите немного». Она зашарила по карманам в поисках носового платка. «Чего полицейские от тебя добивались?» Она поставила на стол пустую чашку. «Понятия не имею!» — Лариса всплеснула руками. «Сначала к фотографиям этим прицепились». А когда я их послала подальше, начали угрожать, на наркоту давить. Разбой в чистом виде. Она звучно высморкалась. Ну да, этого и следовало ожидать. Оксана-то знала, что Лариса девушка не промах, и ездить на себе никому не позволит. А присланные Арсением умельцы стали действовать в лоб, чем только разозлили ее и загнали дело в тупик. Что за фотографии? Да так, один знакомый прислал. Он криминалистом работает. Лариса вскинула голову и ткнула пальцем куда-то за спину. «Ты слыхала, как на прошлой неделе в ночном клубе девчонку и охранника убили?» «Нет». «А что там стряслось?» «Темная история, которую кому-то очень хочется поскорее замять. Там ведь девчонку на самом деле собака загрызла. И это в элитном ночном клубе-то?» «Да ну!» «Потому-то Сережа и прислал мне эти фотки. Он хотел, чтобы я после следам укусов попробовал определить, что это за порода». «И как?» «Пф!» Лариса фыркнула и нервно рассмеялась. «Да там не собака, там какой-то крокодил поработал, не иначе. Я сразу им это сказала. Да и забыла уже. Ума не приложу, с чего легавые так на меня из этих фотографий съелись. Откуда они вообще узнали?» Девушка вдруг посерьезнела и с подозрением посмотрела на Оксану. За наморщенным лбом Ларисы мысль наконец настигла скачащие галопом события, и назойливые вопросы принялись громоздиться друг на друга, словно вагоны сошедшего с рельс поезда. «А ты, Оксан, сама-то как здесь оказалась?» Осторожно, словно прощупывая почву, поинтересовалась она. Проезжала мимо, решила заглянуть. «Что-то ты темнеешь, как мне кажется. Не верю в такие совпадения». Лариса недоверчиво покачала головой. «Откуда ты узнала, что к нам полиция нагрянула? И кто сейчас звонил этому идиоту-майору?» «Ларис», — мягко сказала Оксана, и та вдруг предельно ясно поняла, что ответов на свои вопросы сегодня не получит. «Ты разумная девочка». Я не знаю, что там у вас за история с этими фотографиями, но шорох вокруг них поднялся знатный. Так что, если не хочешь еще больших проблем, послушайся моего совета, избавься от них. Сотри файлы, почисть свою переписку. Если что распечатала, сожги. И самое главное, забудь, выброси из головы все, что с ними связано. В противном случае за тобой придут снова. Вот только боюсь, хранением наркотиков ты уже не отделаешься. Сегодня я тебя вытащила, но в следующий раз длины моих рук может оказаться недостаточно. «Да я уже поняла. Спасибо. Будем считать, что за тобой должок». Оксана встала и шагнула к двери. «Я, пожалуй, пойду. Дело еще выше крыши. Кстати, у меня образовалась пара отличных щенков Рейджбека. Тут у вас никому не надо?» Всю обратную дорогу Оксану не покидало странное неприятное чувство досады. Казалось бы, все улажено, хвост обрублен, территория от посягательств зачищена и взорвавшиеся недоумки поставлены на место. И все же что-то не давало расслабиться и признать результат удовлетворительным. Этот кретин Арсений со своими костоправами только разворшили угли, и костер, уже начавшись затухать, грозил полыхнуть с новой силой. Оставь они ней все как есть, и Лариса через неделю уже и думать забыла бы об этих фотографиях. А теперь рассчитывать на это не приходилось. Кроме того, Оксану беспокоило то, каким тоном она произнесла слова Один знакомый. Похоже, что ларису и Сергея связывало нечто большее, нежели чисто деловые отношения. Так что уже вечером он наверняка будет в курсе всего, что произошло сегодня в четырех четырках. А это вполне может подхлестнуть его любопытство. А когда он снова обратится к Ларисе за помощью, она не сможет ему отказать. Надо бы сказать Фазелю, чтобы он присматривал за этими голубками повнимательнее».